Чтобы не встретиться с Валерией, Карп Иванович скорее перешел улицу, к площади перед новым зданием школы, где на праздники проводили митинги, куда стекались колонны демонстрантов, самая большая колонна набиралась с мебельной фабрики, а самые организованные были колонны школьников. Ученики сначала выстраивались на школьном дворе рядом с площадью, затем двигались в обход по Карла Маркса и выходили на площадь с другой стороны, пройдя по центру. Здесь, перед окнами школы, здания которой когда-то предназначалось для райкома, стояла небольшая деревянная трибуна с белым бюстом Ленина в самом конце заросшей травой площади с засохшими по ее краям цветами, с выстроившимися в ряд транспарантами на металлических подставках, которые пестрели цифрами и графиками о достижениях промышленности и сельского хозяйства, подновленные и подправленные. Карп Иванович прошел мимо этих транспарантов, заглядывая в окна школы. Может, где мелькнет Динка, если у них перемена? Дочь училась во вторую смену. Но в окнах первого этажа отражалась мостовая, и ничего не было видно. Да и вся школа была погружена в таинственную тишину, в которую он, Карп Иванович, тотчас проникся уважением, как только понял, что идут занятия. Сейчас и его Динка набирается знаний, сидит за партой, как все, смотрит на доску, нетрудно представить. Сам, кажется, еще недавно сидел так же вот на уроках, набирал с ума разума. Но только теперь с опозданием понял, что так и не набрался, потому что глупый был. Тогда бы ему такую, как сейчас, голову. Он бы не так учился. Тот-то и оно, что пока ума наберешься, глядишь, и жизнь прошла. Он только собрался повернуть за угол, откуда уж до базара было рукой подать, как на школьный двор высыпали ученики на переменку. Вот, может, и Динка выскочит. Но как не присматривался через забор, нигде не было. Знать осталось в классе. «Папа, ты куда?» — услышал он сзади себя голос дочери, когда повернул к базару. Карп Иванович даже вздрогнул от неожиданности, точно попался на нехорошем деле, так и не успев ничего предпринять. Динка подбежала к нему вместе с Нинкой Стрельниковой. Обе такие свежие, юные, в девичьей школьной форме, коричневых платьях, с белыми сарафанами. У Нинки волосы распущены, а его дочь — с длинной, как у матери, до замужества косой. Запыхались, бежали откуда. И, стараясь скрыть свою растерянность, он спросил, «Откуда вы взялись?» «Я тебя еще в окно заметила», — радостно поделилась Динка, оглянувшись на подругу. «А тут звонок. Мы с Нинкой вокруг площади обижали, тебя нету». — Чего меня на площади искать? — свернувшийся к нему отцовской твердостью проговорил Карп Иванович. — Что мне там делать? — А куда ты идешь? — снова спросила Динка. — Тебе обязательно надо все знать. Он с улыбкой глядел на дочь, не придумав, как выкрутиться. У него никогда не было от нее никаких секретов. Сам приучил ее к этому. — А как же иначе? — Должно быть полное доверие между родителями и детьми. Во всем он так считал. Нет в жизни такого, что еще нельзя было бы доверить своим детям. А вот, кажется, один случай нашелся. Еще с веником? — недоумевала дочь. — Не знаешь, куда с веником ходят? — В баню. — А сейчас куда? — Вот тут кое-что гляну. Карп Иванович, отворачиваясь от базара, Очертил вокруг себя хозяйственной сумкой какое-то неопределенное пространство, сознавая всю неубедительность своего объяснения, и в баню, а из бани домой. — А я сегодня две пятерки получила, — похвасталась Динка, дергая подругу за рукав, чтобы стояла смирно, не забегала вперед. — Молодец, — похвалил Карп Иванович со всей щедростью, как не хвалил никогда. Лишь бы дочь снова не перевела разговор на него. — Почем же ты получила? — По алгебре и немецкому. — К тому, что Динка получала все время одни пятерки по алгебре и другим предметам, он уж привык. Казалось, что это не представляло для нее никакого труда, хотя и не упускал случая похвалить, но не перехвалить. А вот то, что она и по-немецкому училась на пять, всякий раз поражало его. Так как в пятом классе тоже имел дело с немецким, но дальше двух-трех слов не пошел, хоть и говорят, что самый трудный язык — русский. Ничего подобного. Он бы сказал, что труднее немецкого языка. Нет ничего на свете. Он-то исключительно из-за одного немецкого и бросил школу. Не раз потом, когда попал на фронт, увидел живых немцев, вооруженных до зубов, уже жалел, что не проявил усидчивости, не изучил их языка. Ох, как жалел! Он бы пошпрехал с ними на их родном языке, задал бы им вопросик, вас издаст. Пусть бы они ему ответили, какого хрена им здесь надо было на российской земле. — Учись, учись, дочка, — похвалил Карп Иванович. — Пригодится. — А скоро домой придешь? — Ну, попарюсь и приду. — Не задержишься? — Нет, часам к десяти буду. Так и передай маме. Зазвенел звонок, и Динка с Нинкой переглянулись. — Бегите, а то опоздаете на урок. Карп Иванович проводил их мягким взглядом, до самых дверей школы, повернул к базару, дошел до угла, на котором старухи торговали семечками, весело поприветствовал «Здорово, бабоньки!» Те зашевелились, поощренные его вниманием, сходясь на нем выжидательными взглядами, чьи же он семечки предпочтет, ее или соседки у кого получше, полнее насыпан стакан, и охот что тут стоять, мерзнуть. Однако, собираясь пройти мимо, проговорил он. — Вам пенсии мало. — А вот доживешь до этой сам пенсии, тогда узнаешь. голосистая промерзшая на продувном ветру ответила жена почтальона Евсея Улитина, умершего весной от рака, бойкая на язык домна. — Кто без мужика, как вот я осталась? «Ты всегда прибедняешься», — в легком незлобивом тоне проговорил Карп Иванович, задержав возле нее покореченную ногу. «Вот как этот мешок реализуешь, сразу же гули купишь». «Купишь, черта лысого облупишь!» — вышла из холодного оцепенения домна «Чтобы на семечке машину купить, сколько же их этих семечек надо? Всю жизнь проторгуешь и не купишь». Если б живы брали, а то день тут на углу простоишь, два-три стакана продаж А что же вы цену такую загнули? Раньше на старые деньги десять копеек стакан семечек стоил, а сейчас на новые двадцать. Шутка сказать, два рубля старыми. А тебе жалко двадцать копеек, стакан семечек не купишь. Не каждый же день ты их лузгаешь. — Давай, сыпь! — Карп Иванович остановился перед домной. Оттопырил карман брюк. — Ты не разбогатеешь, а я из-за двухгривенного не обедняю. Домная расторопно выспала ему стоявший в раскрытом мешке стакан семечек. — Может, ты еще? — Куда столько? Угощать будешь? — Кого? — К барышням давно не хожу, уже старый. — А а Наталье уже не думаешь? — Ладно, давай еще стакан. — Я не такой жадный, как у твоего батьки дети. — Куда ты с веником от бани-то? — уклонилась домна от шутки. — Келимову в гости. Карп Иванович обвел добродушным взглядом остальных старуг, примолкших с явным сожалением, что такой сговорчивый покупатель достался одной домне. — Пойду поговорю с ним, чтоб не обижал вас тут на углу. — Иди, иди, он там только о нас и думает. — Думает? — Карп Иванович заторопился от старух. — Их хлебом не корми, дай только поговорить. — Тут уж до милиции каких-то тридцать шагов. В глубине базарной площади, в створе ворот, уже видны были темно-зеленые верхушки сосен, стороживших на песчаном холме могилы тех, чей след затерялся в глубокой древности, и тех, кто лег в землю сейчас, в бытность Карпа Ивановича. На тротуаре возле милиции стояли покуривая два молодых милиционера, недавно поступивших на службу в органы после армии, сын директора школы механизации Сенька Справцев и Петр Ганочкин, как переиначили его фамилию по имени матери-одиночки Ганочки Рачковой, переселившейся в прошлом году сюда из деревни. К ним Карп Иванович подошел, подивился их молодым лицам, безукоризненно подогнанной форме, хлесткие парни. Приветливо, словно бы давно соскучился по ним, протянул руку сначала Сеньке Справцеву, затем Петру Ганочкину. Те, как бы согласую свои действия, прежде чем обменяться рукопожатием, чуть пораздумали. Все же они находились при исполнении служебных обязанностей, и им лучше держаться на дистанции и теперь молча ждали готовые ответить на любой его вопрос как ответили бы каждому кто бы к ним не подошел и о чем бы не спросил это их обязанность ну как жизнь молодая улыбнувшись под их прицельными взглядами к чему эти официальности спросил карп иванович сенька справцев и петр ганочкин Лишь ухмыльнулись. «Как жизнь, спрашиваю!» Настраиваясь на дружеский лад, повторил Карп Иванович. «Эх, мне бы ваши годы! Я стоял бы вот на тротуаре!» «А что бы ты делал?» — свысока глянул Сенька Справцев. «Отец твой вон кто! Всеми уважаемый в городе человек!» пользу какую приносит. А ты десять классов кончил, армию отслужил и дальше никуда. Это уж личное дело, дядя. И тебя это касается. Карп Иванович повернулся к Петру Ганочкину. Вот какой вымахал до неба! Петр Ганочкин... Застыдился больше всего, видимо, своего почти двухметрового роста. При его худобе и сутулаватости он выглядел нескладным парнем, и весь расчет был на форму. Она-то и придавала ему хоть маломальский вид. — Небось, в колхозе бы быкам хвосты крутил, — с улыбкой прибавил Карп Иванович. — Он-то еще помнил, как раньше в колхозе в буквальном смысле быкам хвосты крутили. Конечно, в этой роли Пётр Ганочкин выступать уже не мог теперь. Когда и быки всегда отошли в прошлое, в колхозе полно всякой техники. Но вот на тракториста или комбайнера, как есть, сгодился бы. Форму мог бы кто и другой надеть. — Дядя, что тебе надо? — прервал его Сенька Справцев. — Губите вы свою молодость, — добродушно продолжал Карп Иванович, как бы не замечая Сенькиного хамства. — Ни за что! До да, генералов тут вы все равно не дорастете. Время упустите. Поздно будет на инженера там или на агроному учиться. — На что намекаешь, дядя? — А на то, дорогой племянничек! что хватитесь, да поздно будет. Не я ваш батька. Значит, нам повезло. Но это еще как сказать. Я на своего сына пожаловаться не могу. С внезапным чувством отцовской гордости подумал Карп Иванович о Грине, до которого куда этим парням? Ну что правда, то правда. Потом уже спокойнее вспомнила о Васе, И Динки, тоже подающим большие надежды. И остальные не хуже других. И важно, кто я — директор или сапожник. У нас все равны. — Что дальше? — снисходительно посмеивался Сенька Справцев. — А дальше я вот что скажу. — Милиция — дело серьезное. Без нее не обойтись. А раз так, сюда должны идти люди, знающие, с опытом, чтобы могли разобраться, что к чему, по справедливости. Дядя, ты кто такой? Я? Ну, кто? Как ты думаешь? Я думаю, во всяком случае, не министр внутренних дел. «Верно, не министр Сенька. Я больше гражданин, хозяин своей страны, а потому я лицо заинтересованное, народ, и милиция у нас тоже народная, а значит, я имею право высказать о ней свое мнение открыто и прямо моей милиции в глаза, а она должна прислушиваться». — Делать так, как хочет народ. То есть вот я, все остальные, вам народ доверил. — Ну, дядя, ну даешь. — А что? Разве не доверил? — Кто? — Вот мы. — Кто это мы? Ты что ли? — Когда я шел в милицию устраиваться, у тебя согласие спрашивал? «Ты мне заявление подписывал?» «Я до Келимов решили». «Келимову тоже доверили?» «Кто?» «Опять ты, скажешь. Его сюда прислали». «Но тому, кто его прислал, тоже доверили. А те, думаешь, кто они? Откуда?» «Из таких вот, как я. Ты!» — Из народа. Вот и получается, что все мы связаны одной веревочкой, виты-перевиты, из одного материала сделаны, только по разным полочкам расставлены. Кому какая полочка досталась, тут уж кто на что оказался способен. — Ну ты, дядя, и расписал. — Хочешь живых людей по полочкам разложить, как товар в лавке? — Я про полочки в каком смысле? — попытался уточнить Карп Иванович, почувствовав в своих рассуждениях слабое место. — Чтобы каждый свою занимал, но чужую-то не залезал. — А кто укажет, где своя, где чужая? Ты, что ли? — На то глаза есть. — А твои глаза, где были, что ты сидишь там, в сапожной, то, что я там сижу, Сеня, к этому не относится. С меня спрос другой. Такое выпало мне время. Я вас вот молодых говорю, не ошибиться бы. Не волнуйся, дядя. Не ошибемся. Верно я говорю, сенька справцев толкнул Петра ганочкина посиневшего от холода вот он уж точно не подведет тот только еще больше сутулился теперь даже форма не могла скрыть недостатков его фигуры карп иван часам начинал замерзать в старенькой телогрейке здесь у входа на базар откуда через открытые ворота задувало ветром уже темнело И Карп Иванович, как бы подводя итог всему разговору, спросил. — Ну? Так вы открыли уже? Сенька Справцев не понял. — Ну и этот... — Вытрезвитель! — прошамкал Карп Иванович. — Хочу глянуть, как там... — Ты разве в приемной комиссии? — посмеялся Сенька Справцев. — Забыли тебя позвать... — Нет, — простодушно ответил Карп Иванович, — уж больно интересно. Еще ни разу не видел, что это такое. Там есть кто? вытрезвители Нет, кто там за это дело отвечает? Я только гляну и назад, и так вот с баней затянул. карпванч Иванович качнул перед Сенькой с правцевым хозяйственной сумкой с веником. Последнюю очередь придется мыться. — Ну так покажите, где он тут у вас. — Петя, проводи его, — пожав плечами, сказал Сенька Справцев. — Погрейся. Петр Ганочкин пошел вперед. Карп Иванович, неловко занеся покалеченную ногу, двинулся за ним в ворота. Заметив Возле крыльца милиции крытый фургон мотоцикл с коляской, оглянулся назад, где остался Сенька Справцев. Тот по-прежнему стоял на тротуаре, даже на таком холоде не теряя выправки. Вот таким же он раскатывал по городу и на милицейском мотоцикле, прямой, со строго посаженной головой в оранжевом шлеме, в наглухо застегнутом прорезиненном плаще, будоража спящей улицы во время своего ночного дежурства. Может, он Карп Иванович и напрасно советовал ему сменить профессию? Парень с огоньком, старательный. А вот Петр Ганочкин, видно, не туда попал. Привык в колхозе, все в растяжечку. И тут, в милиции, такую работу выбрал, что полегче. Карп Иванович вошел вслед за ним в дежурную комнату, разделенную свежевыкрашенной перегородкой, повернул в боковую дверь. Здесь, в небольшом закутке, была еще одна дверь. Петр Ганочкин толкнул ее ногой и отошел в сторону. Смотри, мол, ему не жалко. Карп Иванович осторожно не переступая порог, просунул туда голову и замер, как будто заглянул в глубокий колодец. «Правду говорили. Комната здоровенная, окнами во двор, на окнах железные решетки. Не убежишь. Места, конечно, на целый взвод хватит, если койки плотнее сдвинуть. А так комната, как комната, ничего диковинного». Не зря, говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Он уже собрался пройти в нее, оглядеться по-хозяйски, чтобы рассмотреть обстоятельнее, но услышал, как сзади подошел Сенька с правцев и обернулся к нему. «Постой, постой!» Потянув носом, насторожился тот. «А ну дыхни!» Карп Иванович глядел остановившимися глазами. Все мысли у него в голове тоже остановились, застряв на одной. Подчиниться Сеньке справцу или нет? Признать его власть над собой или отвергнуть? Дыхни, дыхни. Что, дыхни? смущенно улыбнулся Карп Иванович. А! Так ты оказывается пьян. Теперь, нисколько не сомневаясь, воскликнул Сенька Справцев. — На улице я не разобрал. Запах от тебя ветром относило. А ну-ка, пройдем, дядя, сюда! Он ловко втолкнул Карпа Ивановича в дверь комнаты, что была рядом, крикнул девушке в белом халате, стоявшей в углу возле аптечки. — Роза, дай-ка мне трубочку! Так вот какой тут! Медицинский персонал. Роза Караваева, старая дева, как все говорили на нее, мало задумываясь над причиной, ставшей на ее пути к замужеству. Бог обидел ее внешностью. К тому же с детства пошли у нее по лицу какие-то болячки, что с ними она не ни делала, не сходили. Роза и медицинское училище окончила. Стала медиком только для того, чтобы избавиться от этих болячек. Уж где только она не работала — и в больнице, и в детдоме медсестрой, и школьным врачом, и кассиром в аптеке. Странно, что он, Карп Иванович, думал сейчас не о себе, а о Розе, пока она копалась в аптечке, пока что-то там нашла, и, не поднимая головы, как бы пряча свое некрасивое лицо, не направилась к ним. Послать бы Сеньку Справцева подальше. Нашел над кем шутить. Шути до меру, знай. Ровнее ему, что ли? «Дыхни сюда!» Однако потребовал тот, выхватив из рук розы стеклянную трубочку и поднеся ее к рту Карп Ивановича. «Ну, не тяни, дядя!» «Да ты меня что, за рулем поймал?» «Шофер я тебе», — начал шутливо выговаривать Карп Иванович, словно бы сразу раскусив розыгрыш и готовый продлить удовольствие его зачинщику. «Это ты давай лови вон кто за баранкой, тем свою трубку под нос суй. На трассу ступай, а не возле милиции отирайся. Давай дыхни. Да ты, Сенька, я вижу, и шутить-то не умеешь». Я тебе несенька а товарищ милиционер, дежурный. Ох, артист! Можно подумать и вправду, но разыграл ты меня. Не ожидал от тебя, молодец. Есть способности, только зря тут пропадают. Я же говорил тебе. Ты себя еще не знаешь. Может, тебе не в милиции работать надо, а в этот, в театр идти? На сцене выступать. Глядишь, еще каким-нибудь заслуженным станешь. Тогда уж быть добр не забудь, кто тебе подсказал. Ты мне тут брось зубы заговаривать, — не менял своего тона Сенька Справцев. Последний раз говорю — дыхни. Не дыхнешь? Гляди-ка ты, как настоящий артист. Не знаю, что теперь тебе такого посоветовать. Ты уж сам гляди. «Куда, на сцену там или в кино, может?» «Только в милицию, скажу честно. Ты зря пошел. Вот так!»